Друзья, чтобы оградить Лотрека от пьянства, старались отвлечь его, заставить сменить обстановку, отдалить от Парижа, от домов терпимости и питейных заведений. Жуаян увез его в залив Соммы, в Кротуа, и там Лотрек, на лодке, изолированный от мира, хотя бы в течение нескольких часов, находясь в море, не пил с носком из воспоминаний Таде Натансона, конец сноски. Где Тома предложил ему поехать в Голландию, взять на прокат судно и поплавать по каналам. Лотрек согласился. Вначале все было хорошо. Друзья отправились в Гарлем полюбоваться полотнами франса Гальса. Это останется самым лучшим воспоминанием Лотрека трека Голландии. Ему также захотелось побывать на знаменитом красочном рынке масла в Миддлбурге на острове Валхерен. Но они опоздали, и им предстояло ждать почти неделю. «Ничего», — сказал Лотрек, — «подождем». В день базара Детома спустился в каюту, чтобы разбудить друга, но тот неожиданно запротестовал, что рынок масла, нет, он не встанет. Самое смешное заключалось в том, что он почти неделю умирал от скуки в этой дыре в ожидании базара, а сейчас заявил, наплевать мне на этот рынок, пора сматываться, снимаемся с якоря. Вскоре Детома с Лотреком покинули Голландию. Художнику надоело путешествовать, его раздражало назойливое любопытство голландских крестьян, которые шагу не давали ступить ему спокойно. На острове Валхерен, когда они прогуливались как-то с Детома, за ними увязалась группа ребятишек, которые чему-то радовались и смеялись. Их становилось все больше, и Лотрек в бешенстве попросил Детома надавать им по шее. Большое дерево уклонился от этого, стараясь успокоить друга, но тщетно. Тот впадал все в большую ярость. Вскоре все разъяснилось. Дети, увидев двух французов, приняли их за артистов цирка, который гастролировал в это время в тех краях, и объявил... О номере, где великан выступает в паре с карликом, как мячик бросает его в воздух и на лету ловит за ногу. Это объяснение пришлось Лотреку не по вкусу. Он больше слышать не хочет о Голландии, он ненавидит эту страну. Поехали в Париж. Куда девался прежний Лотрек, так великолепно владевший собой, умевший озорно смеяться, несмотря на щемящую тоску? Конечно, временами и теперь он бывал так же весел и жизнерадостен, как некогда, но это случалось все реже и реже, и проходило все быстрее. Раздражительность, вспышки гнева, бессмысленные поступки, эксцентричные выходки, напоминавшие причуды его отца, возбужденное состояние, которое объяснялось уже не избытком жизненных сил, а нарушением душевного равновесия, тяжелый сон, длящийся то десять минут, то два часа, который застигал его в любом месте в любой час, ярость, грубость, неожиданно сменявшаяся приветливостью и шаловливостью. Алкоголь подтачивал силы художника, пожирал их. И не только алкоголь, но наверняка и болезнь, которой наградила его рыжая роза, ведь последние четыре года он совершенно не лечился. Его чудесные лучезарные глаза тускнели, он начал полнеть, хотя ел с меньшим аппетитом. Друзей Лотрека волновало его состояние, но что можно поделать? Лотрек с каждым днем становился все более несговорчивым и трудным. бурж Он в этом году выпустил свой труд гигиена больного сифилисом, советовал Лотреку далекие морские путешествия. По его мнению, длительное пребывание на море успокаивает, повышает тонус и восстанавливает здоровье. Почему бы не вернуться к мысли о поездке в Японию? А пока это обсуждалось, Лотрек в мае снял мастерскую на втором этаже одного из домов на авеню «Фрошо», в озелененном квартале поблизости от улицы Дуэ, где жила графиня Адель. Сам ли Лотрек стал подыскивать себе новую мастерскую и нашел ее, или же его заставили это сделать для того, чтобы он был поближе к матери, и она смогла бы больше уделять ему внимание и в случае нужды ухаживать за ним? Графиня Адели... Было теперь 56 лет, и, по словам Поля Леклерка, это была пожилая дама с красивыми руками, которая каждый день посещала церковь. Но, переселившись поближе к улице Дуэ и к своей бедной святой матери, Лотрек оказался по соседству с улицей Бреда, с Ласури, улицей Пигаль и Аннетоном. Скорее всего, именно этим и был вызван его переезд. Как только он обставил и декорировал в стиле нового искусства свою мастерскую, он разослал друзьям и знакомым литографированные приглашения на новоселье, где изобразил себя в позе «Укротителя» со шпорами на ногах и хлыстом в руке, стоящего перед коровой с полным выменем. Анри де Тулуз-Лотрек будет весьма польщен, если вы прибудете к нему на чашку молока в субботу, 15 мая, около половины четвертого. Сноска. Приглашение на чашку молока часто относили к 1900 году, однако в статье, появившейся в «Лави-Паризьен» 22 мая 1897 года Жан Адемар Первым упомянул о ней, рассказывается об этом приеме и попутно дается описание литографии, что позволило исправить дату «Конец сноски. Приглашение было написано не без иронии. Правда, на столе в стиле модерн, украшенном васильками и маргаритками, стояли всевозможные молочные продукты, сыры, серый хлеб, вишни и клубника, но Лотрек пригласил также и бармена, который угощал гостей крепкими коктейлями, всякими Майден Бланш и Корпс Ревайлерс. Сноска буквально «коктейль», вгоняющий в краску девушек, и коктейль, оживляющий мертвецов. Английский конец сноски. Кстати, две интересные подробности. Во-первых, Лотрек в приглашении неправильно дал свой адрес, указав номер дома «5», а не «15». Непонятная ошибка. Во-вторых, уезжая с улицы Турлак, он беспечно бросил там на усмотрение консьержа несколько десятков, а точнее восемьдесят семь картин. Сноска. Эти картины постигла весьма грустная участь. Около... Тридцати полотен были отданы консьержем жильцу, который въехал вместо Лотрека доктору Бияру, а остальные консьерж роздал ближайшим трактирщикам за несколько стаканов вина. С картинами, которые попали к доктору, расправилась его служанка. Сперва она разжигала огонь под рамниками, затем пошли вход и холсты, Их пустили на тряпки, уничтожив таким образом десятки картин, служанка решила, что остальными можно заткнуть щели в ее домике в Савойе, что она и сделала. В конце концов, сохранилась только одна картина. Доктор Бияр почему-то сберег ее. В 1914 году, рассказывая эту историю одному журналисту «Ле Доктор признался, что и последнего полотна он лишился. Один мой пациент уговорил меня обменяться с ним, и я отдал ему полотно за чепховую картину, которую берегу до сих пор. Пусть она напоминает мне о том, как я упустил состояние, которое было у меня в руках, как я был слеп и глух. И доктор меланхолично добавил: один мой лотрек, единственно выживший из 87, которого я обменял на мазню ценой в 40 су, был в дальнейшем продан за тысяч франков. Конец сноски.